Глава двенадцатая. Элли. «Мамочка, раздевайте ребенка!» Быстро тараторит медсестра, заходя ко мне в палату. «Уже?» ахую, кидая беспокойный взгляд на доченьку. Дашенька лежит и играет со своим любимым зайчиком. Весело лопочет и даже не представляет, что ее ждет. Внутри разрастается огромная черная дыра. Она поглощает надежду на лучшее, уничтожает свет, сжирает эмоции и оставляет после себя выжженное поле. «Нет, нет, нет, нет, я не готова расстаться. Я не хочу расставаться со своей малышкой и отправлять ее в операционную. У моей девочки все хорошо, ей не требуется оперативное вмешательство и очередной наркоз. Этого всего уже больше, чем достаточно было. Да, в последнее время у нее не проходят бронхиты. Да, зачистили пневмонии, и Дашеньке за эти несколько месяцев, кажется, прокололи все группы антибиотиков. Но ведь каждый раз в больницах, когда берут анализы, то находят возбудителя заболевания. Они всегда разные. Совсем недавно Кирилл Александрович делал ревизию. У Дашеньки все было хорошо, и нет ни малейшего повода сомневаться в его компетенции. Игнатов – один из лучших. Такого уровня врачей, как он, раз-два и обчелся. «Поторопитесь!» – с нажимом произносит медсестра. Она словно не видит мое состояние и от этого ведет себя так. «А может быть, просто уже привыкла?» «Операционная готова!» Продолжает давить. «Анестезиолог ждет! После вас еще два человека! Вы первые!» «Сейчас!» Говорю, а у самой голос сел от волнения. Силой воли заставляю себя снять с доченьки бодик и носочки. Под пристальным и нетерпеливым взглядом медсестры проверяю подгузник. К счастью, она туда ничего не наделала. Подавать наркоз для моей дочки будет Александр Хмельницкий. Он шикарнейший врач и уже работал с Дашенькой. Я ему доверяю. Хмельницкий вообще невероятный человек. Громкий и грозный, но вместе с тем заботливый и нежный. Принципиальный до мозга костей и правдолюб. А еще здесь про него шутки всякие ходят. Например, если с Хмельницким на дежурство попал, для всех прочих ты на сутки пропал. Как же повезло его жене с таким мужем. Александр – шикарный человек, я таких еще не встречала в своей жизни. Наверное, только благодаря его утреннему посещению я до сих пор держусь на ногах и не рыдаю беспробудно. Он разложил по полочкам все, что будет делать с моей девочкой и к чему готовиться, если врачи свищ все же найдут. Решено сразу же провести операцию, чтобы не подвергать ребенка еще одному наркозу. Сделать все быстро. Но одно дело понимать и осознавать происходящее мозгами, и совсем другое – чувствовать сердцем а оно у меня сейчас разрывается. «Конфетка моя, прости свою мамочку!» Со слезами на глазах обращаюсь к доченьке. «Лучше бы так серьезно заболела я! Нет никаких сил смотреть на страдания Дашеньки!» «Так надо!» — произношу, едва ли не шмыгая носом. Сдержаться успеваю в самый последний момент. «Сейчас у тебя доктора посмотрят горлышко, а потом снова вернут ко мне!» — говорю, выдавливая из себя улыбку. Кладу ничего не подозревающую доченьку на каталку, ее тут же укрывают под одеяльником и увозят к лифтам. Ее взгляд... Он навечно отпечатается в моем сердце. Это будет огромный и жесткий рубец. Обнимая себя руками, остаюсь стоять возле палаты и безотрывно слежу за удаляющимися спинами медсестер. Дашеньку я больше не вижу, лишь слышу испуганный плач своей дочки и чувствую лишь, как мое сердце разрывается от боли и тоски за нее. Плохо настолько, аж дышать больно. Сил больше нет. «Элли, привет!» Раздается за спиной мужской голос, который я не так давно уже слышала. Поворачиваю голову и с удивлением обнаруживаю стоящего рядом Гнатюка. «Марк?» Скидываю наверх брови. «Я думала, ты уже в операционной?» «Я чуть позже пойду», заверяет меня. «Сейчас Даши дадут наркоз. С ней будут работать анестезиологи. Им центр надо поставить». «Центр?» — хмурюсь, не понимая. «Центральный венозный катетер», — поясняет, показывая на свою шею. «Подключичка или центр в простонародье?» а -а -а, до меня вдруг доходит. «Какая-то страшная вещь!» «Я помню, у Даши уже стоял такой раньше, и с ним было много мороки. Он неудобный. Но никакой другой не выдержит такой нагрузки, поэтому придется терпеть». «Спасибо за ликбез. Благодарю мужчину». «Смотрю на Марка». Вижу в его взгляде сочувствие и меня прорывает. Кусая губы, всхлипываю. И тут же понимаю, что меня прижали к горячей мужской груди. Закрываю глаза, позволяю себе стать слабой и раствориться в собственном горе. Душу выворачивает наизнанку. Из глаз ручьями бегут горькие слезы. Мне кажется, будто надежды на светлое будущее больше нет. Марк бережно обнимает меня, прижимает крепче к себе и тихим шепотом заверяет, что все под контролем. Моя дочка в надежных руках. Он дожидается, пока я немного успокоюсь, обхватывает ладонями мою голову, чуть приподнимает и вынуждает посмотреть себе прямо в глаза. «Мы обязательно выясним, что с ней!» заклинает меня, большими пальцами стирая льющиеся из моих глаз слезы. «У нас такая бригада собралась, что болезням точно не уйти. Заниматься Дашей будут лучшие доктора этого отделения» а оно одно из сильнейших в нашей стране. Мы найдем причину пневмонии и бронхитов, проработаем лечение, и ты сможешь забыть обо всем этом, как о страшном сне». Сила в его голосе и твердость слова придают сил. Он словно точно знает, что прав, и иначе быть просто не может. Поражает. «Угу», — киваю сглатывая, стоящий в горле «Только я не все хочу забывать», — признаюсь, Силя слышно. «Меня не забудешь». Игриво подмигивает и тем самым вызывает улыбку на моем лице. «Почему?» Поддаюсь на его уловку и начинаю заигрывать. Тьма, что захватила душу и сердце, начинает отступать назад. Он хитро-хитро улыбается. «Потому что я не позволю», — заявляет низким твердым голосом. Его взгляд — это нечто. У меня мурашки пробегают по коже, когда я тону в изумруде его глаз. Марк словно живительная таблетка. Он наполняет меня силой и придает стойкости духа. Я чувствую, что он говорит правду. Я верю ему. Целует в макушку, разворачивается и тоже уходит к лифтам. Я стою не шевелясь и смотрю ему вслед и не смело улыбаюсь. Надо же! Как порой бывает непредсказуема жизнь. Удивительно, но мое сердце тает от одной мысли про Марка. Он совершенно не похож на Никиту. Их двоих рядом даже представить никак не могу. Они разные. У них абсолютно противоположные взгляды на жизнь и отношения к ней тоже. Марк и Ник – два принципиально не похожих друг на друга человека. Не понимаю, как так оказалось, что эти двое – друзья. Витая в подаренных Марком чувствах, разворачиваюсь и ухожу обратно в палату. Он прав. Моя дочка в надежных руках. Разбираю оставленные вещи, убираю на место игрушки. До завтрашнего дня ничего из этого не понадобится, ведь если мою доченьку прооперируют, то сегодняшний день я должна буду провести одна. Беру лежащий на кровати боди, бережно складываю. Не в силах сдержаться, подношу его к лицу и делаю глубокий вдох. «Маленькая моя!» — шепчу. Сердце на выворот от бушующих в нем эмоций. «Пожалуйста, прости свою маму!» «Я дико виновата перед тобой», — сказала, озвучила. На душе легче. «Дашенька у меня сильная девочка. Она совсем еще малышка, но уже большущий герой». «Мы обязательно пройдем через трудности», — обещаю доченьке. «Вместе. Твоя мама всегда будет рядом с тобой». На душе становится чуточку легче. Мне даже удается запихать страх глубоко-глубоко. Марк прав. Дашей занимаются лучшие из лучших. И если где-то могут разобраться с ее проблемой, то только здесь. Я не буду оперировать своего ребенка! До моих ушей долетает рассерженный голос Скворцова. Напрягаюсь мгновенно. Замираю. Слышу, как громко хлопает дверь. Никита, я тебя не отпускал! От стен отлетает суровый мужской голос, и я узнаю в нем Кирилла Александровича, заведующего отделением. «Уйдешь с операции, считай, ты уволен!» «Да мне пофиг!» – психует Никита. «Давай, увольняй! Это же единственное, что ты в состоянии сделать, не так ли?» Добавляет со злостью. Мимо моей палаты проносится черная тень. Громко хлопает дверь. подпрыгивая от неожиданности.